Глава двадцатая Ирина Я осторожно выглянула из-за занавески на кухне. Полчаса назад Глеб уселся на скамейку у подъезда и сделал вид, что решил тут поселиться. Я же его отпустила. Что ему еще нужно-то? На столе тихо зажужжал телефон. Я покосилась на экран. «Маринка!» Не хочу отвечать. Совсем. Никому. Хочу сама в себе пережить все происходящее. Если честно, то пока я не знала, плакать мне или радоваться, так как чувства пока были противоречивыми. Да и то, что Глеб сидел возле моего подъезда и не уходил, грело душу. Но он же еще не полностью поправился. Ему домой нужно отдыхать. На столе снова зазвонил телефон. На сей раз Янка. Я сбросила звонок. Не хочу пока норовоучений по поводу того, что я не так делаю. Наверное, стоит отключить телефон, чтобы мне, к примеру, Зоя Михайловна не позвонила. Телефон отключить я не успела, потому что теперь мне звонила Динка. Ну все, это уже ни в какие ворота не лезет. «Со мной все хорошо. Я просто хочу побыть одна какое-то время», — рыкнула я в трубку. эм м Динка слегка зависла. «Я хотела тебя насчет обуви для беременных спросить, но вижу, что лучше будет позвонить тебе в следующий раз», — быстро пробормотала она. Я недоверчиво фыркнула и отключила телефон. «Вот пусть теперь попробуют до меня добраться». Я снова выглянула в окно. Ага, на скамейке теперь сидел не только Глеб. Еще и Миша подъехал. Теперь вдвоем будут меня пасти. Подождите, а с кем Нелли осталась? Покачав головой, я полезла в холодильник. Есть хочу. Странно, что еще на солененькое не тянет. Это так и должно быть? Не уверена. «А у кого спросить так, чтобы меня тут же не спалили?» «Ни у кого. Я даже не уверена в том, что полезь я сейчас в интернет. Глеб это не отследит какими-то своими способами. Ой, у меня же есть старенький планшет, который я больше использовала для чтения книг». Забыв про еду, пошла искать гаджет. Вскоре поняла, что это слово точно происходит от слова «гад». потому что устройство нашлось на верхней полке шкафа, придавленное каким-то барахлом. Еще полчаса ушло на поиски зарядки, и вот я проголодалась совсем. Решив оставить планшет заряжаться, я с наслаждением совершила набег на холодильник. После я все же скачала несколько книг по интересующему меня вопросу и принялась изучать информацию. Ого, сколько тут всего! отклонений-то? Я тут же диагностировала у себя пару десятков патологий, при которых выносить и родить здорового ребенка не смогу. Ох, как хорошо, что я в этом году медкнижку делала и гинеколога проходила, так что половину можно сразу же отмести. Я так и уснула с планшетом в руках и спокойно проспала до утра. И пусть весь мир подождёт. Утром я проснулась от настойчивого стука в дверь. Нехотя поднялась с дивана и покосилась на часы. 9 часов. Кого принесло в такую рань? Осторожно подошла к двери и посмотрела в глазок. Радовало только то, что это не Глеб. За дверью стояла Марина. За ее спиной маячила Яна. «Хорошо, что хоть Динку не притащили, или того хуже Степаниду!» Маринка снова забарабанила по двери. «Ир, если ты сейчас же нам не откроешь, я прикажу вскрыть дверь!» рявкнула госпожа Кауф. «А потом ты еще и получишь сбучку!» поддержала ее сестра. Я вздохнула, надеясь лишь на то, что за спинами девочек не спрятался Глеб. С ним разговаривать я пока была не готова. Открыла дверь и отступила на шаг. А едва подруги вошли, я тут же закрыла дверь на все замки. — Он тебя бил, что ли? — напряглась Янка, насмотревшись на мою суетность. — Никто меня не бил! — я возмущенно уставилась на нее. — А зачем тогда такая конспирация? — прищурилась Маринка. За надом. Зевнула я и поплелась на кухню, чтобы найти чай. Девочки тихо пошушукали в тесной прихожей и, сбросив верхнюю одежду, направились за мной. Я поставила чайник на подошву и чуть оттянула край занавески. Глеб все так же сидел у подъезда. — Он здесь всю ночь просидел? — нахмурилась я. — Нет. Ваня вечером угнал его домой, к дочери. Ты в курсе, что Нелли с сегодняшнего утра не разговаривает с отцом? Она попыталась узнать, куда ты делась. Глеб ей сказал, как есть, на что ребенок обвинил папу в том, что он тебя выгнал, принялась рассказывать Маринка. Меня никто не выгонял. Блин, действительно, как-то некрасиво получилось. Надо было поговорить хотя бы с Нелли. Ир, что такое случилось, что ты буквально сбежала от Глеба? Яна с обеспокоенностью наблюдала за тем, как я лезу за кружками. Сразу же после ранения он предложил мне развестись. Пожала я плечами, стараясь не выронить из рук фарфоровые кружки. Я последовала его желанию и уехала. «Почему ты сразу не уехала, а только сейчас?» — нахмурилась Яна. «Потому что она не могла бросить больного человека». Моментально раскусила меня Маринка. «Ир, ему плохо без тебя!» Я стиснула зубы и впилась ногтями в ладонь, чтобы сейчас же не побежать к Глебу. «Пусть наймет профессиональную сиделку!» Резко ответила я. Девочки переглянулись. «Да ему не в этом плане плохо! Ты ему нужна, как жена! Он тебя любит!» Марина вновь попыталась меня вразумить. не любит он ни разу мне об этом не говорил покачала я головой выбирая чай зато показывал не сдавалась подруга он тебя от пуль собой закрыл как профессиональный телохранитель скрипнула я зубами ты его не любишь что ли больше нахмурилась она люблю передернула плечами Марина, притихнув, продолжила сверлить меня непонимающим взглядом. «А я что? Я ничего. Мне и так хорошо, наверное». «Ир, а давно ты по утрам ромашковый чай стала пить вместо кофе?» Яна с подозрением смотрела, как я разливаю чай по чашкам. «Наблюдательная какая!» «Со вчерашнего дня», — честно сообщила. Маринка с недоумением посмотрела на сестру, а потом ее взгляд наполнился осознанием. — Так вот в чем дело. — Ты беременна! — проорала она, сопоставив факты. — Ну нет, это просто кощунство иметь таких подруг, которые настолько хорошо тебя знают. — И ты поэтому от Глеба ушла? — уточнила я, нашикнув на сестру. Он сам попросил развода. Я просто не стала в очередной раз навязываться ему. Я села за стол и с наслаждением отпила из кружки. Ой, у меня там где-то вчерашнее пирожное завалялось. Подруги молча переглядывались, пытаясь показать мимикой то, насколько я дура. А мне было все фиолетово. Только Глеб снова вместо отдыха караулит меня. Это плохо. «Ир, он тебя любит», — повторила Маринка. «Очень», — кивнула Янка, — «и свою беременность ты от него никак не сможешь скрыть». Я замерла с пирожным, которое несла ко рту. «Ты думаешь, что он попытается отобрать у меня ребенка, так же, как Нелю?» — наморщила я лоб. «Я думаю, что тебе лучше самой все ему рассказать». потому что с ребенком или без него он тебя никуда не отпустит. Ему придется учитывать мое мнение. Я все же откусила большой кусок сладкой массы. А до сих пор он его не учитывал? Да у него вторая квартира отремонтирована по твоему образу и подобию. Ты воспитываешь Нелю так, как считаешь нужным. Твоему вкусу он доверяет гораздо больше, чем своему. «В каком месте он тебя притеснил?» Потребовала ответа Янка. «Да нам о таком мужчине только мечтать приходится. Глеб Степанович еще более лоялен к женскому полу, чем Славка Кожевин», подтвердила ее слова Маринка. «А тебе он позволяет практически все, что только может позволить себе человек его склада характера». «О, да!» Янка закатила глаза. Лично у меня, Баранов, тот еще деспот. Про Ваню я скромно промолчу, — подтвердила ее сестра. Ваши мужики говорят вам о своей любви по сто раз на дню. Глеб за все то время, что мы вместе, ничего подобного даже близко не сказал, — заупрямилась я. И не думаю, что ему еще один ребенок нужен. Да и вообще, с чего я снова должна идти и навязываться человеку? Разошлась я. «Напоминаю, что это он сидит у твоих дверей второй день подряд!» Не удержалась Маринка. «И что? Не могу же я просто открыть ему дверь, и все!» Я снова надулась. «Хочешь, я сама открою?» Тут же выдвинула предложение Яна. Рр Не паясничай!» Повернулась я к ней. «Вы же понимаете...» что я просто не могу. В том-то и дело, что только ты и можешь. Угробишь мужика, а он только после больницы. Марина кивнула в сторону окна. Жестокая женщина!» Поддержала ее родственница. «Да ну вас!» Я совсем обиделась. «Значит так». Марина, не притронувшаяся к чаю, встала из-за стола. «Или ты даешь ему шанс объясниться, или я сообщаю, что у вас будет ребенок, и он твою входную дверь вместе с косяками вынесет!» Пригрозила она мне и вышла сначала из кухни, а потом и из квартиры. «Знаешь, вчера Неллину мамашу лишили родительских прав, так что ты могла бы ее удочерить!» Подлила масло в огонь Яна и тоже удалилась. Я закрыла за ней дверь и задумалась. А что, если девочки правы? И Глебу я не совсем безразлична. Сидит же на скамейке у подъезда. Если логически подумать, то они правы. Но женская вредность, доселе дремавшая где-то глубоко внутри, не давала мне сделать первый шаг. Так я и промаялась до вечера. подъезду уже подъехал Миша, значит, Нелли уже дома. Сейчас парень останется меня караулить, а Глеб поедет домой. И так досадно мне стало от этого факта. Я посмотрела на свою маленькую, но раньше уютную квартирку и просто поразилась тому, как в ней было пусто. Без Глеба и Нелли мне уже не хватало жизни. Я вновь посмотрела в окно и увидела, что Миша идет к машине, а Глеб — к подъезду. И, повинуясь неведомому порыву, я бросилась к двери и отомкнула все замки. После этого тихо отступила в комнату. Но, судя по всему, Глеб должен был услышать. Дверь отворилась, когда я уже закуклилась в плед на диване. Значит, тоже медлил и переживал перед тем, как войти в квартиру. Он тихо вошел в комнату и сел на край дивана, так, чтобы мне никак не помешать. Я молчала, просто потому что не знала, как сказать ему о нашем интересном положении. Меня снова начала мучить тревога. А вдруг ему не понравится моя беременность? А вдруг? Нужно срочно ему сказать правду, и я все узнаю. Не могу больше мучиться. Глеб глубоко вздохнул, провел ладонью по своим волосам и выпалил. — Я тебя люблю. Я так и застыла с открытым ртом. Эм... Неужели девочки все же рассказали ему о моей беременности? Или дело еще в чем-то? — Это потому что я беременна? — уточнила, прищурившись. Глеб резко вскинул голову. «Ты... что?» — угрожающе спросил он. «Беременна?» Я сглотнула ставшую вязкой слюну. «Я думала, что девочки тебе сказали». Глеб Рванов выдохнул и поджал губы. «Видимо, чтобы на меня не наорать. Ну все, теперь он меня точно бросит». «Ты была у врача?» Вдруг поинтересовался он вместо того, чтобы тащить меня в ЗАГС разводиться. «Нет, просто тест сделала», — ответила и тут же решила оправдаться. «А раз ты хотел развода, то ты решила, что ребенок мне не нужен», — закончил он. «А, -а, -а он нужен?» — нахмурилась я. «Нужен. И ты мне нужна. Я тебя люблю». сказал он, пристально глядя мне в глаза. Думал, что это и так понятно, но, видимо, нет. Придется все время говорить. Я радостно выдохнула. И показывать. Ир, я не умею разговаривать о чувствах, честно. Но если тебе нужно будет подтверждение, ты ведь мне об этом скажешь? Не сбежишь? Не сбегу. Я отбросила плед и осторожно обняла его за шею, стараясь не сделать ему больно. — Ты, Исаев, теперь от меня вообще никогда не избавишься, — мстительно отозвалась я. — На это и надеюсь. Он взял мою ладошку и потерся о нее колючей щекой. Нелли будет рада узнать, что у нее появится брат или сестра. — Брат, я мальчика загадывала. Фыркнула я. «Еще одного шикарного мужика с отличной генетикой!» Глеб привез меня домой, едва я собралась. Еще и мою квартирку пригрозил продать, чтобы мне бегать некуда было. Но рациональности я в данном подходе не увидела. «Мама!» Нелли бросилась ко мне, едва я переступила порог нашей квартиры. Той, которая за столь короткое время уже стала для меня домом а еще тут так встречают что плакать от счастья хочется чем собственно я и занялась обняв дочь ир может в больницу перепугался за меня глеб что с ней она болеет переплашилась неля не болею я выдавила из себя утерев слезы и тут же вновь разревелась. Просто я такая счастливая и беременная, и нервы сейчас ни не к черту. «Ура! У меня будет братик!» Тут же определил ребенок, запрыгав по коридору. Я даже плакать перестала. «Я же говорю, что мальчик!» Гордо сложила руки на груди и повернулась к Глебу. «Так что смирись, наследственность у тебя такая!»